Он больше не капитан в этом корпусе, а восстановленном в апреле 1831 года, три месяца спустя, после его роспуска королем Грушей. Семья Ломарка назначила его комиссаром для организации похорон генерала. В этом качестве он должен предоставить артиллерии то место, которое она должна занимать за катафалком. Распорядитель похорон своего рода о чем свидетельствует его трехцветный шарф с золотой каймой, по которому его и узнают. В 8 часов он стоит в очереди, чтобы возложить лавровую ветви святую воду на тело Ламарка. Потом выходит, садится в кафе у своего друга Героа-сына, заказывает шоколад. Я был страшно слаб после холеры, я потерял всякий аппетит и едва ли съедал унцию хлеба за день. То есть 31 грамм, как раз, стало быть, столько, сколько съел он за столом у Баро. Он тоже озабочен. Через Бастида, Этьена, Араго и Готфруа Ковиньяка он знает, что правительство ждет только случай показать свою силу. В результате, вместо того, чтобы опасаться бунта, его желают даже ценой провокации. Поэтому 24 тысячи солдат и муниципальная гвардия на военном положении, как в резерве, в казармах, так и на позициях, в стратегических важных пунктах. настолько столько было в молодых головах этих политиков, входивших в республиканскую партию, что когда огниво касалось кремня, необходима была искра, которая должна была зажечь порох в пороховнице, чтобы все взлетело на воздух. Грозное небо, удушающая жара. В половине двенадцатого, в тот самый момент, когда похоронные дороги усилиями 30 впряженных в них молодых людей Сдвигается с места, разражается страшная гроза. Во главе кортежа вечный лафаэт, на лице которого слезы смешиваются с дождем. Рядом с ним человек из народа, орденоносец, июля. И время от времени, когда становится скользко, генерал опирается о его руку. После депутатов и генералов идут изгнанники из всех стран. Поляки, итальянцы, немцы, испанцы, португальцы. Артиллеристам приказано явиться заряженными карабинами. Александр в качестве комиссара был вооружен лишь саблей, которую он вынул из ножен. Пятьдесят тысяч человек следует с траурной процессией, не считая зрителей на тротуарах. Проходит мимо Мадленн, Вступает на улицу Мира, первый инцидент происходит на Вандомской площади, где агент-провокатор пытается отклонить движение в процессе от маршрута, чтобы заставить ее совершить круг у колонны, воздвигнутой во славу Великой Армии. Небольшое замешательство перед гвардейским постом. Отдадут ли солдаты честь покойному? Отдают. Отдают. Кортеж продолжает свой путь. На террасе аристократического кружка на улице Шоузель пусто. Только прекрасное легитимистское белье присутствует на спектакле. Фитц Джеймс, герцог в своем государстве и, кстати, близкий друг Александра, отказывается обнажить голову. Град камней вынуждает его ориентироваться как можно скорее. На бульваре, который ведет к порт Сен-Мартен, полиция заготовила целую серию провокаций, и Александр вынужден спасать отсюда линча, муниципального сержанта, который только что ранил прохожего. С этого момента в общем сознании воцаряется уверенность в скорой и кровавой драке. И в самом деле, казалось... Все призывало к оружию барабанный дробь, жалобный вздохи тамтаов, колыхание знамен всех стран как символ,